«А Никол!» Никол жив-здоров, а Алексея Васильевича ранили. Полоска света из кухни, двери. В столовой Елена, увидев Мышлоевского, заплакала и сказала, «Витька, ты жив, слава богу!» А вот у нас она всхлипнула и указала на дверь к турбину. «Сорок у него, скверная рана!» «Мать честная!» — ответил Мышлоевский, сдвинув фуражку на самый затылок.